Архипелаг Гулаг Книга первая, страница 60 -я. На этом изломе нашей истории Раздавались одинокие голоса протеста или воздержания Очень много мужества надо было в том хоре и реве Чтобы сказать «нет» Несравнимость с сегодняшней легкостью А и сегодня не очень-то возражают И сколько знаем мы, все это были голоса Тех самых бесхребетных и хлипких интеллигентов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 Сколько знаем мы, от полыхающих комсомольцев и до партийных вождей и до легендарных командармов весь авангард единодушествовал в одобрении этих казней. Знаменитые революционеры, теоретики, провидцы за семь лет до своей бесславной гибели приветствовали тот рев толпы, не догадываясь, что при пороге их время, и что скоро их имена поволокут в этом реве несчастью.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 или заследованных инженеров возвращали к жизни. Так вернулся и Д.А. Рожанский. Не сказать ли, что он выдержал поединок со Сталиным, Что гражданский мужественный народ не дал бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги? Давно опрокинутых навзишь меньшевиков еще покопытил в том году Сталин публичный процесс Союзного бюро меньшевиков Громан Суханов. Якубовиш в марте 1931 года и потом сколько-то рассеянных маленьких взятых негласно и вдруг задумался. Беломорцы так говорят о приливе. Вода задумалась, это перед тем, как пойти на спад. Но не гоже сравнивать мутную душу Сталина с водой белого моря. Да может быть он нисколько сколько и не задумался, да и спада никакого не было. Но еще одно чудо в том году произошло.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 будущий премьер-министр Кондратьев, Юровский, Макаров, Алексей Дайренко, профессор Истемирязовки, будущий министр сельского хозяйства. И вдруг в одну прекрасную ночь Сталин передумал, почему мы этого, может быть, никогда и не узнаем. Захотел он душеньку отмаливать. Так рано. Пробило чувство юмора, что уже больно однообразно, оскомено. Так никто не посмеет попрекнуть, что у Сталина было чувство юмора. А вот что скорее? Прикинуло, что скоро вся деревня и так будет от голода умирать, И не 200 тысяч, так нечего и трудиться. И вот было отменены все ТКП. Всем сознавшимся предложили отказаться от сделанных признаний. Можно себе вообразить их радость. И вместо этого выволокли судить небольшую группу Кондратьева-Чаянова. А в 1941 году измученного Вавилова обвинят, что ТКП... Была, и он-то Вавилов тайно ее и возглавил. Пояснение. Тот самый Суханов, на квартире которого в Петрограде, на Эр-Карповке, с его ведомой экскурсоведы ЛГУ сейчас, что без 10 октября 17-го собрался большевистский ЦК и принял решение о вооруженном восстании. Теснятся абзацы, теснятся года.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 то там же в феврале 1932 года закрытие многих сразу церквей, одновременно густые аресты духовенства, а еще больше дат и мест никем до нас не донесено, что не упускает громить и секты, даже сочувственные коммунизму. Так в 1929 году посадили всех сплошь членов коммуны между Сочи и Хостой. Все у них было по-коммунистически, и производство, и распределение, и все так честно, как страна не достигнет и за сто лет. Но, увы, слишком они были грамотны, начитаны в религиозной литературе, и не безбожие было их философии, Это смесь баптизма, толстовства и юговства. Стало быть, такая коммуна была преступна и не могла принести народу счастье. Пояснение. А может быть и получше бы тех... то эту должность потом 40 лет занимал. И вот человеческий жеребий. Даяренко был принципиально всегда вне политики. Когда дочь его приводила в дом студентов, высказывающих как бы эстеровские мысли, он их из дома выгонял. Второе. Присуженный к тюремному изолятору, Кондратьев заболел там психически и умер. Умер Иеровский. Чайнов после пяти лет изолятора был выслан в Алмату и в 1948 посажен вновь.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 Что в 1929 году сажает несосланных вовремя за границу историков Платонов, Торле, Лютовский, Готье, Лихачёв, Измайлов. Выдающаяся литература веда Бахтина. Что текут и национальности то с одной окраины, то с другой. Сажает якутов после восстания 1928 года. Сажает бурят монголов после восстания 29 года. Расстреляны, как говорят, около 35 тысяч. Проверить нам не дано.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 Только решает патента. В развитии Непмановского потока есть свой экономический интерес. Государству нужно имущество, нужно золото. А Колымы еще нет никакой. С конца 29 -го года начинается знаменитая золотая лихорадка. Только лихорадить не тех, кто золото ищет, а тех, из кого его трясут. Особенность нового золотого потока в том... Что этих своих кроликов ГПУ, собственно, ни в чем не винит и готовы не посылать их в страну ГУЛАГ, а только хочет отнять у них золото по праву сильного. Поэтому забитые тюрьмы изнемогают следователей, и пересылки, и этапы и лагеря получают непропорциональное меньшее пополнение. Кого сажают в «Золотом потоке»?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 Если у тебя на самом деле золота нет, твое положение безвыходно. Тебя будут бить, жечь, пытать и выпаривать до смерти, или пока уж действительно не поверят. Но если у тебя золото есть, но ты сам определяешь меру пытки, меру выдержки и свою будущую судьбу. Психологически это, впрочем, не легче. Это тяжелее, потому что ошибешься и навсегда будешь виноват перед собой. Конечно, тот, кто уже усвоил нравы его усреждения, уступит и отдаст. Это легче. Но и слишком легко отдавать нельзя. Не поверят, что отдал, сполна, на бут, еще держать. Но и слишком поздно отдать нельзя. Душенька выпустишь, или со зла влепят срок. Один из тех татар-изводчиков выдержал все пытки. Золота нет. Тогда посадили и жену. Ее мучили. Татарин свое, золота нет. Посадили и дочь. Не выдержал татарин, сдал сто тысяч рублей. Тогда семью выпустили, а ему врезали срок. Самые леповатые детективы и оперы о разбойниках серьезно осуществились в объеме великого государства. Введение паспортной системы на пороге 30 годов тоже дало изрядное пополнение лагерям. Как Петр I упрощал строение народа, прометая все желобки и пазы между сословиями, так действовала и наша социалистическая паспортная система. Она выметала именно промежуточных насекомых.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 по которым назван был для отвода глаз. Кулаком называется по-русски «прижимистый бесчестный сельский переторговщик», который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщищество и посредничество в торговле. Такие в каждой местности для революции были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности. Затем уже после 17 года по переносу значения кулаками стали называть в официальной и агитационной литературе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 в под кулачники. Пояснение. Хорошо помню, что в юности нам это слово казалось вполне логичным, ничего неясным. Так охвачены были двумя словами все те, кто составлял суть деревни ее энергии, ее смекалку и трудолюбие, ее сопротивление и совесть. Их вывезли, и как коллективизация была проведена. Но из деревни коллективизированной полились новые потоки. Поток вредителей сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы-вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками. Разумеется, по указаниям Московского института, полностью теперь разоблаченного. Да это же и есть те самые непосаженные 200 тысяч членов ТКП. Одни агрономы не выполняют глубокоумных директив Лысенко. В таком потоке в первом году отправлен в Казахстан король картофеля Лорх.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 Суды отвешивали сполна 10 лет как за опаснейшее хищение социалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года в арестантском просторечии закон 7 8 Этот закон от 7 8 дал еще отдельный большой поток со строек первой и второй пятилетки, с транспорта, из торговли, и с заводов. Крупными хищениями велено было заниматься НКВД.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 Прочные ночные страхи. Но что за лай собак? А ту, а ту. Во как. Это начался Кировский поток из Ленинграда. Где напряженность признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райполкоме города. А судопроизводство введено, ускоренное. Оно и раньше не поражало медлительностью. И без права обжалования оно и раньше не обжаловалось. Считается то, что четверть Ленинграда была расчищена в 1934 35 годах.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 То недобитые осколки вольного философского общества, нелегальные философские кружки, то учителя не согласны с передовым бригадным лабораторным методом обучения. В 1933 году Наталья Ивановна Бугаенко посажена в ростовской ГПУ, но на третьем месяце следствия узналось из постановления, что тот метод порочен, и ее освободили. то сотрудники политического Красного Креста, который старанием Екатерины Пешковой все еще отстаивал свое существование, то горцы Северного Кавказа за восстание 1935 года, национальности текут и текут. На Волга-канале национальные газеты выходят на четырех языках – татарском, тюркском, узбекском и казахском. Там есть кому их считать. И опять верующие, теперь не желающие идти на работу По воскресеньям водили пятидневку, шестидневку, колхозники, саботирующие в церковные праздники, как привыкли, в, инду... в индивидуальную эру и всегда отказавшиеся стать осведомителями НКВД. Тут попадали и священники, хранившие тайну исповеди. Ганы быстро сообразили, как им полезно знать содержание исповеди – единственная польза от религии. А сектантов берутся шире.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 Не пресекался. А во времена других великих потоков, как в 37 45 или 49 годов, набухал особенно полноводно. Пояснение. Уж этот безотказный поток подхватывал кого угодно и в любую назначенную минуту. Но для видных интеллигентов тридцатые 30 30-е годы иногда считали более изящным подстряпать какую-нибудь постыдную статейку, вроде мужеложества, или будто бы профессор Плетнев, оставаясь с пациенткой наедине, кусал ей грудь.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 помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть покараны дланью 58 статьи. Сформулировать ее так широко было невозможно, но оказалось возможно так широко ее истолковать.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 Из первого пункта мы узнаем, что контрреволюционным признается всякое действие по статье 6 УК и бездействие, и направленное на ослабление власти. При широком истолковании оказалось отказ в лагере пойти на работу, когда ты голоден и изнеможен. Есть ослабление власти и влечет за собой расстрел, расстрелы отказчиков во время войны. С 1934 года, когда нам возвращен был термин «Родина», были сюда подставлены подпункты «измена Родине» 1-1-B, в 1 1 1г. По этим пунктам действия, совершенные в ущерб военной мощи СССР, караются расстрелом 1-B. И лишь в смягчающих обстоятельствах и только для гражданских лиц 1-A десятью годами, широко считая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 Или вот еще образец широкого чтения. Хорошо помню одну встречу в Бутырках летом 1946 года. Некий поляк родился в Лемберге, когда тот был в составе Австро-Венгерской империи. До Второй мировой войны жил в своем родном городе, в Польше. Потом переехал в Австрию, там служил, там в 1945 году и арестован нашими. Он получил десятку по статье 54.1а Украинского кодекса, то есть за измену своей родине Украине. так как ведь город Ламберг стал к тому времени украинским львовом. И бедняга не мог доказать наследствии, что уехал в Вену не с целью изменить Украине. Так он и собачился стать предателем. Еще важным расширением пункта об измене было применение его через статью 19 УК, через намерение. То есть никакой измены не было, но следователь усматривал намерение изменить. И этого было достаточно, чтобы дать полный срок, как и за фактическую измену. Правда, статья 19 предлагает карать не за намерение, а за подготовку. Но при диалектическом чтении можно намерение понять как подготовку. А приготовление наказуемо также, то есть равным наказанием, как и само преступление. Уголовный кодекс. В общем, мы не отвечаем намерение от самого преступления, и в этом превосходство советского законодательства перед буржуазным. Пояснение от тюрем к воспитательным учреждениям. Сборник института уголовной политики под редакцией Вышинского, издательство Советское законодательство, Москва, 34 год, страница 36. -я. Пункт второй говорит о вооруженном восстании, захвате власти в центре и на местах, и в частности для того, чтобы насильственно отторгнуть какую-либо часть союза республик. За это вплоть до расстрела, как и в каждом следующем пункте. Расширительно, как нельзя бы и написать в статье, но как подсказывает религиозное правосознание. Сюда относится всякая попытка осуществить право любой республики на выход из союза. Ведь насильственно не сказано по отношению к кому. Даже если все население республики захотело бы отделиться, а в Москве этого бы не захотели, отделение уже будет насильственное. Итак, все эстонские, латышские, литовские, украинские, туркестанские националисты легко получали по этому пункту свои 10 и 25. Третий пункт. Способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся в СССР в состоянии войны. Этот пункт давал возможность осудить любого гражданина, бывшего под оккупацией. Прибил ли он каблук немецкому военнослужащему, продал ли пучок редиски или гражданку, повысившую боевой дух оккупантов тем, что танцевала с ним и провела ночь. Не всякий был осужден по этому пункту из-за оккупированных, но мог быть осужден всякий. Четвертый пункт говорил о фантастической помощи, оказываемой международной буржуазии. Казалось бы, кто может сюда относиться? Но широко считая с помощью революционной совести... Легко нашли разряд. Все эмигранты, покинувшие страну до 1920 года, то есть за несколько лет до написания самого этого кодекса, и настигнутые нашими войсками в Европе через четверть столетия, 44-45 год, получали 58-4, 10 лет или расстрел. Ибо что же делали они за границей, как не способствовали мировой буржуазии? На примере музыкального общества мы уже видели, что способствовать можно было и изнутри СССР. Ей же способствовали все эсеры, все меньшевики, для них и статья задумана, а потом инженеры, госпланы и ВСНХ. Пятый пункт – склонение иностранного государства к объявлению войны СССР, упущенный случай, распространить этот пункт на Сталина его дипломатическое и военное окружение в сороковых-сорок первых годах. Их слепота и безумие к тому и вели. Кто ж, как ни они, ввергли Россию в позорные невиданные поражения, несравнимые с поражениями царской России в четвертом или пятом году, пятнадцатом. Поражения, каких Россия не знала с тринадцатого века. Шестой пункт – шпионаж. Был прочтен настолько широко, что если бы подсчитать всех осужденных по нему, то нужно было бы заключить, что ни земледелием, ни промышленностью, ни чем-либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок. Шпионаж – это было нечто очень удобное по своей простоте, понятное и неразвитому преступникам, и ученому юристу, и газетчику, и общественному мнению. Широта прочтения еще была здесь в том, что осуждали не прямо за шпионаж, а за ПЭШ, подозрение в шпионаже, или НЭШ, недоказанный шпионаж, и за него всю катушку, и даже за СВПЭШ, связи ведущих подозрению в шпионаже. То есть, например, знакомая знакомой вашей жены шила платье у той же портнихи, конечно, сотрудницы НКВД, что и жена иностранного дипломата. Пояснение. А, пожалуй, шпиономания не была только усколобым пристрастием Сталина. Она сразу пришлась удобной всем вступающим в привилегии. Она стала естественным оправданием уже назревшей всеобщей секретности запрета информации, закрытых дверей, системы пропусков, огороженных дач и тайных распределителей. Через броневую защиту шпиономании народ не мог проникнуть и посмотреть, как бюрократия сговаривается, бездельничает, ошибается, как она ест и как развлекается. И эти 58Б, ПЭШ и СВПЭШ – Были прилипчивые пункты, они требовали строгого содержания, неусыпного наблюдения. Ведь разведка может протянуть щупальца к своему любимцу и в лагерь. И запрещали расконвоирование. Вообще, всякие литерные статьи, то есть не статьи вовсе, а вот эти, пугающие сочетание больших букв. Мы в этой главе еще встретим другие. Постоянно носили на себе налет загадочности. Всегда было непонятно, отростки ли они 58 статьи. Или что-то самостоятельное и очень опасное заключенные с литерными статьями во многих лагерях были притеснены даже по сравнению с 58 седьмой пункт подрыв промышленности транспорта торговли денежного обращения их операции. В 30-е годы этот пункт сильно пошел в ход и захватил массы под упрощенной и всем понятной кличкой «вредительство». Действительно, все перечисленное в пункте 7 с каждым днем наглядно и явно подрывалось. И должно же было быть тому виновники. Столетиями народ строил, создавал и всегда честно, даже не бра, на бар. Ни о каком вредительстве не слыхано было от самых Рюриков. И вот когда впервые достояние стало народным, Сотни тысяч лучших сынов народа необъяснимо кинулись вредить. Вредительство пунктом не предусматривалось. Но так как без него нельзя было разумно объяснить, почему поля зарастают сорняками, урожаи падают, машины ломаются, то диалектическое счастье ввело и его. Восьмой пункт. Террор. Не тот террор, который обосновать его законе должен был Советский Уголовный Кодекс, а террор снизу. Террор понимался очень и очень расширительно. Не то считалось террором, чтобы подкладывать бомбы под карету губернаторов, например, набить морду своему личному врагу, если он был партийным комсомольским или милицейским активистом, уже значило террор. Тем более убийство активиста никогда не приравнивалось к убийству рядового человека, как это было, впрочем, еще в кодексе Хамураппи в 18 столетии до нашей эры. Если муж убил любовника жены, И тот оказался беспартийным, это было счастье мужа. Он получал 136 статью, был бытовик, социально близкий и мог быть бесконвойным. Если же любовник оказывался партийным, муж становился врагом народа с 58.8. Еще более важное расширение понятия достигалось применением восьмого пункта через ту же статью 19, то есть через подготовку, в смысле намерение, Не только прямая угроза около пивной, ну погоди, обращенная к активисту, но и замечание запальчивой базарной бабы, ах чтоб ему повылазило, квалифицировалось как ТН, террористическое намерение, и давало основание на применение всей строгости статьи. 9. Разрушение или повреждение, взрывом или поджогом и непременно с контрреволюционной целью, сокращенная именуемой как «диверсия». Расширение было в том, что контрреволюционная цель приписывалась. Следователь лучше знал, что делалось сознание преступника. А всякая человеческая оплошность, ошибка, неудача в работе, в производстве не прощались. Рассматривались как диверсия. Но никакой пункт 58 статьи не толковался так расширительно и с таким горением революционной совести, как 10-й. Звучание его было.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 Знаменитые расширения этого знаменитого пункта были под агитацией, содержащей призыв. Могла пониматься дружеская или даже супружеская беседа с глазу на глаз, или частное письмо. А призывом мог быть личный совет. Мы заключаем. Могло, могла, мог бы. Из того, что так оно и бывало. Подрывом и ослаблением власти была всякая мысль. не совпадающие или не поднимающиеся по накалу до мыслей сегодняшней газеты. Ведь ослабляет все то, что не усиливает. Ведь подрывает все то, что не полностью совпадает. «И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас!» Маяковский под изготовлением литературы понималось всякое, написанное в единственном экземпляре письма, письма записи интимного дневника, Расширенный так счастливо, какую мысль, задуманную, произнесенную или записанную, не охватывал десятый пункт. Пункт одиннадцатый был особого рода. Он не имел самостоятельного содержания, а был отягчающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось организационно или преступники вступали в организацию. На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не требовалось.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 что дальнейшего расширения не требовал, знал и не сказал. Все равно, что сделал сам. Пункт 13, по видимости, давно исчерпанный был служба в царской охранке. Аналогичнее, более поздняя служба, напротив, считалась патриотической доблестью. Есть психологическое основание подозревать Сталина в подсудности также и по этому пункту 58 статьи. Далеко не все документы относительно этого рода службы Пережили февраль 17-го и стали широко известны. Умиравший на Колыме Жунковский, бывший директор департамента полиции, уверял, что поспешный поджог полицейских архивов в первые дни февральской революции был дружным порывом некоторых заинтересованных революционеров. Пункт 14 Коралл – карал сознательное неисполнение определенных обязанностей или умышленное, небрежное их исполнение. Коралл, разумеется, вплоть до расстрела. Кратко это называлось саботаж или экономическая контрреволюция. А отделить умышленно от неумышленно мог только следователь, опираясь на свое рациональное правосознание. Этот пункт применялся к крестьянам, не сдающим поставок. Этот пункт применялся к колхозникам, не набравшим нужного числа трудодней. лагерникам, не вырабатывающим норму, и рикошетом стали после войны давать этот пункт блатарям за побег из лагеря, то есть расширительно усматривав побеги блатного, не порыв к сладкой воле, а подрыв системы лагерей. Такова была последняя из костяшек веера 58-й статьи веера, покрывшая собой все человеческое существование. Сделав этот обзор великой статьи, мы дальше уже будем меньше удивляться. Где закон, там и преступление. Булатная сталь 58 статьи, опробованная в 1927 году, сразу после отковки, омоченная во всех потоках следующего десятилетия, с полным свистом и размахом была применена в атаке закона на народ в 1937-38 годах. Надо сказать, что операция 1937 года не была стихийной, а планировалось, что в первой половине этого года во многих тюрьмах Союза произошло переоборудование. Из камер выносились койки, строились сплошные нары, одноэтажные, двухэтажные. Вспоминают старые арестанты, что будто в первый удар был массированным, чуть ли не Какую-то августовскую ночь по всей стране. Но зная нашу неповоротливость, я не очень этому верю. А осенью, когда к 20-летию октября ожидалась сферы всеобщее всеобщая великое амнистия, шутник Сталин добавил к уголовный кодекс невиданные новые сроки 15 и 20 лет. Как не случайно, Большой дом в Ленинграде был закончен в четвертом году как раз к убийству Кирова. пояснение 25 двадцатипятилетний 25-летний же срок появился к 30-летию октября в сорок седьмом году нет нужды повторять здесь о тридцать седьмом году то что уже широко написано еще будет многократно повторено что был нанесен крушащий удар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 Чавчавадзе рассказывает, как было в Тбилесе. В 37 году 2008, арестовали председателя исполкома его заместителя, всех 11 начальников отделов, их помощников, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. Назначили новых. Прошло два месяца. И вот опять сажает председателя, заместителя всех 11 начальников отделов, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. На свободе остались рядовые бухгалтеры, машинистки, уборщицы, и курьеры. Посадки же рядовых членов партии был, видимо, секретный, нигде прямо в протоколах и приговорах не названный мотив преимущество на членов партии со стажем до 24 года. Это особенно решительно проводилось в Ленинграде, потому что именно все те подписывали платформу новой оппозиции. И как бы они могли не подписывать, как бы могли не доверять своему ленинградскому губкому? И вот как бывало картинка тех лет.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 Но сегодня создается новый миф. Всякий печатный рассказ, всякое печатное упоминание о 37-м годе. Это непременно рассказ о трагедии коммунистов-руководителей. И вот уже нас уверили. И мы невольно поддаемся, что 37-й, 38-й тюремный год состоял в посадке именно крупных коммунистов. И как будто больше никого. Но от миллионов, взятых тогда, никак не могли составить видные партийные государственные чины более 10%. Даже в ленинградских тюремных очередях с передачами больше всего стояло женщин простых, вроде молочниц. Состав захваченных в том мощном потоке и отнесенным полумертвыми на архипелаг так пестр, прич... причудлив, так долго бы ломал голову, кто захотел бы научно выделить закономерности. Тем более современникам они не были понятны. А истинный посадочный закон тех лет был – заданность цифры, разнарядки, разверстки. Каждый город, район, каждая воинская часть получали контрольную цифру и должны были выполнить ее в срок. Все остальное от сноровки оперативников. Бывший щекист Александр Колганов вспоминает, как в Ташкент пришла телеграмма. Шлите 200, а не только что выгребли, как будто некого брать. Ну, правда, подвезли из районов с полсотни. Идея. Взятых милиции и бытовиков переквалифицировать в 58-ю.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 Они просили добавить, им разрешили еще 230. Эти телеграммы, слегка зашифрованные, передавались обычной связью. В Темрюке телеграфистка в святой простоте передала на коммутатор НКВД, чтобы завтра отправили в Краснодар 240 ящиков мыла. утро она узнала о больших арестах и отправке и догадалась, и сказала подруге, какая была телеграмма-то. Тут же ее и посадили. Совсем ли случайно зашифровали человека, как ящик мыла?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 Ленинградские эстонцы, все берутся по одной лишь фамилии, как белые эстонские шпионы. Все латышские стрелки и латыши-чекисты, да, латыши, акушеры революции, составлявшие совсем недавно костяк и гордость чека. И даже те коммунисты буржуазной Латвии, которых выменили в 1921 году, освободив их от ужасных латвийских сроков в 2 и 3 года. Закрывается в Ленинграде латышское отделение института Герцена, Дом культуры латышей, эстонский клуб, латышский техникум, латышская-эстонская газеты. Под общий шум заканчивается и перекладка большого посещанства. Грибот еще не довзят Уже не зачем скрываться, уже пора эту игру обрывать. Теперь социалистов забирают в тюрьму целыми селками, например Уфа, Саратов, судя всех вместе, гонят на бойни архипелага стадами. Нигде особо не объявлено, что надо стараться побольше сажать интеллигенцию, но ее не забывали никогда в предыдущих потоках, не забывают и теперь. Достаточно студенческого доноса, сочетание этих слов давно не звучит странно, что их вузовский лектор цитирует все больше Ленина и Маркса, Сталина не цитирует, и лектор уже не приходит на очередную лекцию. А если он вообще не цитирует, садятся все ленинградцы и востоковеды среднего и младшего поколения. Садится весь состав института севера, кроме сексотов. Не брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело 30 преподавателей средних школ во главе с их зав. Обл. оно Перелем. Одно из ужасных обвинений устраивали в школах елки для того, чтобы жечь школы. А по лбу инженеров, уже советского поколения, уже не буржуазных, дубина опускается с равномерностью маятника. У Маркштейдера, Микова, Николая Меркуриевича из-за какого-то нарушения в пластах не сошлись два встречных забоя. 587 20 лет. Шесть геологов, группа Котовища, за намеренное сокрытие запасов олова в недрах, то есть за неоткрытие их. На случай прихода немцев, донос 587 по 10 лет. В догонку главным потоком, еще спецпоток, жены, ЧС, члены семьи.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 Ей предъявили список лиц и потребовали подписать, что все они собирались в их доме на меньшевистское сэровское собрание. Разумеется, их не было. За это ее обещали выпустить к оставшимся трем детям. Она подписала, погубила всех, да и сама, конечно, осталась сидеть. Надежда Юденич арестована за свою фамилию. Правда, через 9 месяцев установили, что она не родственница а генерала, и выпустили. Там ерунда. За это время мать умерла от волнения.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 О, где теперь этот сосед? Соэ, социально опасный элемент, восемь лет. Полуграмотный печник любил свободное время расписываться. Это возвышало его перед самим собой. Бумаги чисто не было, он расписывался на газетах. Его газету с росчерками полил отца и учителя. Соседы обнаружили мешочки в коммунальной уборной. АЭСА – десять лет. Сталин и его приближенные любили свои портреты и спешряли ими газеты.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 Но она была слишком темная для того, чтобы... Да и саму-то ее добивали. Кто помнит их? Часами ежедневно оглупляющие одинаковые письма. Вероятно, диктор Левитан хорошо их помнит. Он их считал с раскатами, с большим чувством. Землемер Саунин получил 15 лет за падеж скота. В районе и плохие урожаи, а головка района вся расстрелян за то же. Приехал на поле секретарь райкома подгонять с пахотой. Это и спросил его старый мужик: "Знает ли секретарь, что за 7 лет колхозники не получили на трудодни ни грамма зерна, только солома?" И то немного. За вопрос этот получил старик АСА 10 лет. А другая была судьба у мужика с шестью детьми. Из этих шести ртов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 ведь если разобрались и выпустили, даже газеты без трепета написали об отдельных оклеветанных. Значит, остальные это посажено, наверняка мерзавцы. А вернувшиеся молчали. Они дали подписку. Они, они имели от страха. И мало кто мало что узнал из Тайного архипелага. Разделение было прежнее: воронки ночью, демонстрации днём. Да, впрочем, копейку это быстро добрали назад, в тех же годах, по тем же пунктам необъятной статьи. Но кто заметил в сороковом году поток жен за неотказ от мужей? Но кто там помнит и в самом Тамбове, что в этом мирном году посадили целый жаз, игравший в кино модерн, так как все они оказались врагами народа? А кто заметил 30 тысяч чехов, ушедших в 1939 году из оккупированной Чехословакии в родную славянскую страну СССР? Нельзя было поручиться, что что-нибудь, кто-нибудь из них не шпион. Их отправили всех в северные лагеря. И вот оттуда во время войны выплывает чехословацкий корпус. Да позвольте. Да не в 39-м ли году мы протянули руку помощи западным украинцам, западным белорусам, а затем в и Прибалтике, и Молдаванам. Наши братья совсем-таки оказались нечищенные и потекли оттуда потоки социальной профилактики. Брали слишком состоятельных, влиятельных, слишком заметных в бывших польских областях, особенно густо поляков. Тогда-то была навербована злополучная Катынь.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 Зато по Карелии и по Ленинграду в сороковом году прошло изъятие и переселение лист с финской кровью. Мы этого ручейка не заметили, у нас кровь не финская. Финск финскую же войну был первый опыт судить наших, сдавшихся пленников, как изменников Родины. Первый опыт в человеческой истории, а ведь вот поди ты, мы не заметили. Отрепетировали и как раз грянула война, а с нею грандиозное отступление.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 Но жгло, и отступать пришлось еще быстрее. Забыли вывести целые крепости, как Брестскую. Но не забыли расстреливать политзаключенных в камерах и дворах Львовской, Ровенской, Таллинской и многих других западных тюрем. В Тартуской тюрьме расстреляли 192 человека, трупы бросили в колодец. Это как вообразить? Ты ничего не знаешь, открывается дверь камеры, и в тебя стреляют. «Ты предсмертно кричишь, и никто, кроме тюремных камней, не услышит и не расскажет!» Говорят, впрочем, были и недорасстрелянные. Может быть, мы еще прочтем об этом книгу. В тылу первый же военный поток был распространители слухов и сеятелем паники по специальному, вне кодексному указу, изданному в первые дни войны. «Мы...» Едва не, Мне едва не пришлось испытать этот указ на себе, я стал в очередь к хлебному магазину, милиционер вызвал меня и повел для счету. начинать бы мне сразу ГУЛАГ вместо войны, если бы не счастливое заступничество. Это было пробное кровопускание, чтобы поддержать общую подтянутость, давали всем по 10 лет, но не считалось 58 статьей.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 И даже герои гражданской войны и старые члены партии, но немцы, шли в эту ссылку. А о крови судили по фамилии инженер-конструктор Василий Акароков, находя неудобным так подписываться на проектах. И передававшись тридцатые годы, когда еще было можно, в Роберта Штеккера, красиво, и графическую роспись, роспись разработал. «Теперь ничего не успевал доказать и взят был как немец. Это ваше истинное имя?» Какие задания получили от фашистской разведки? А тот тамбовец Каверзнев еще восемнадцатом году, сменивший свою неблагозвучную фамилию на Кольбе, когда он разделил судьбу Окорокова? По своей сути ссылка немцев была тоже, что раскулачивание, только мягче, потому что больше вещей разрешали взять с собой и не спали, не слали в такие гиблые, смертные места. Юридической же формы, как у раскулачивания, у нее не было.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 И доверие шла на воинские формирования. Другая часть, пока меньше, составляла первый поток изменников Родины. Они получали 581 б но сперва до выработки стандарта меньше 10 лет. Так ощущалась армия действующая. Но еще была огромная армия бездействующая на Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь этой армии была благородная задача особых отделов.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 извне. Непрерывная же в ГУЛАГе внутренняя перекачка из резервуара в резервуар, так называемые лагерные судимости, особенно свирепствовавшие в годы войны, не рассматривается в этой главе. Добросовестность требует напомнить ибо об антипотоках военного времени, уже упомянутой чехи, поляки, отпускаемые из лагеря на фронт уголовники. С 1943 года Война переломилась в нашу пользу. Начался и с каждым годом до 46 шестого все обильный, многомиллионный поток с оккупированных территорий из Европы. Две главных его части были. Граждане, побывавшие под немцами или у немцев. Им заворачивали десятку с буквой А. 58.1. Военнослужащие, побывавшие в плену. Им заворачивали десятку с буквой Б. Б. Каждый оставшийся под оккупацией хотел все-таки жить. И поэтому действовал. И поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием зарабатывать себе и будущий состав преступления. Если уж не измену Родины, то хотя бы пособничество врагу. Однако практически достаточно было отметить подоккупационность в сериях паспортов. Арестовывать же всех было хозяйство неразумно. Обезлюживать столь обширное пространство.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 По этой-то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен и судили большинство военнопленных, особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря. Пояснение: это не сразу так ясно обозначилось. Еще в 43-м году были какие-то отбившиеся, ни на кого не похожие потоки вроде африканцев, долго так и называвшиеся в аркутинских строевках. Это были русские военнопленные, взятые американцами из армии Ромеля в Африке.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 Ведь она продается у нас в каждом ки киоске. И вот списались и съехались в Ленинград. расходом дорогу никого не смутили. Свежим, лоснящимся видом своим они были лучшее провержения газетной утки. Пострамленные журналисты поехали писать извинения. Западному воображению было недоступно объяснить происшедшие иначе. А виновников интервью тоже же повели в баню, остригли, одели в прежние отрепья и... И разослали по тем же лагерям. Поскольку они вели себя достойно, вторых сроков не дали никому. Среди общего потока освобожденных из-под оккупации, один за другим прошли быстро и собранно потоки провинившихся наций. В 43 третьем году калмыки, чеченцы, ингуши, кабардинцы. В 44-м крымские татары. Так энергично и быстро они не пронеслись бы за свою вечную ссылку, если бы на помощь органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы и угнездившиеся жить тут на столетие. В 24 часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны, и сразу трогались в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, на Русский Север.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 Отзывно из Маньчжурии в 45 году полился поток эмигрантов. Некоторых арестовали не сразу, целыми семьями приглашали на родину как вольных, а уж здесь разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму. Весь 1945-46 годы.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 но в 46-47 годах коварно возвращенных союзными властями в советские руки. Пояснение. Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются. И именно тайна этого предательства отлично, тщательно сохранена британскими американскими правительствами. Воистину, последняя тайна Второй мировой войны –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 46 годы, то есть давшие иностранцам ухаживать за собой, клеймили девушек статьями 7.35, социально опасные. Испанские дети, те самые, которые вывезены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после Второй мировой, воспитаны в наших интернатах, они, однако, очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой, им давали тоже 7.35, социально опасных, особенно настоящим 58 ш. 6. Шпионаж в пользу Америки. Для справедливости не забудем и короткий в седьмом году антипоток священников. Да вот чудо. Первый раз за 30 лет освобождались священников. Их, собственно, не искали по лагерям. А кто из вольных помнил и мог назвать имена и точные места, тех названных этапировали на свободу для укрепления восстановляемой церкви.